Николай Федорович в образовавшуюся минутную паузу закурил, а оскребнев тем временем, просматривал свои записи, опискивая нужный материал. «Алексей Иванович, что еще интересного удалось обнаружить вам в деле Смирнова?» «Больше ничего существенного я вычитать не мог. Товарищ полковник, меня удивило то, что военный трибунал принял к производству столь сырое дело». Сейчас, чтобы суд стал рассматривать дело, следователю необходимо все известные факты разложить по полочкам, так, чтобы не было никаких сомнений и не требовалось дополнительных доказательств. В те времена дела почему-то оформлялись довольно примитивно, практически довольствовались одним признанием обвиняемого, и этого было вполне достаточно, чтобы вынести самый суровый приговор. «Что поделаешь?» Время такое было суровое. Тогда не было принято долго церемониться, и если следователь медлил с оформлением дела, то это уже могло послужить причиной репрессии против него самого. Одним словом, тоталитаризм. «Алексей Иванович, давайте мы продолжим разговор непосредственно по Смирнову. Что дала вам поездка в Пензенскую область?» «Когда я закончил знакомство с делом Смирнова...» то выехал в село Казарка, на его родину. Это большое старинное село, и фамилия Смирновых встречается там довольно часто. Оказалось, в этом селе еще живы две родные сестры Афанасии, и хоть обе они находятся в преклонном возрасте, но памятью обладают хорошей. Я с ними беседовал, и мне удалось кое-что узнать об их брате. Должен сказать сразу — что в деревне Афанасий Иванович до сих пор числится пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. Старушки в подтверждение этого показали официальную справку, которую семья получила в самом начале войны. В ней дословно говорится, что рядовой Афанасий Иванович Смирнов пропал без вести в сентябре 1941 года в районе города Киева. Так что же получается, что его родственницы и не видели своего брата с самого начала войны? Совершенно верно. Не только не видели, но и не подозревали, что такое возможно. Правда, одна из них, по-моему, Пелагея Ивановна, вспомнила, что где-то в 50-х годах в деревне ходили слухи, что Малафанасий жив, что он изменник, предатель, и по этой причине... «Сослан в Сибирь, где изгинул». Слухи ходили, но старушки верили официальные бумаги, и надежда теплилась в их душах все эти годы. Они обе на ту формулировку, которая не позволяла отнести брата к числу погибших, а лишь растягивала их душевные страдания на долгие годы. «Надеюсь, что ты объяснил его сестрам суть происшедшего» поинтересовался Мошкин и стряхнул в пепельницу пепел, до того чудом державшийся на конце сигареты. «Николай Федорович, я не сделал этого. Почему?» – удивился полковник. «Во-первых, у нас не было договоренности на этот счет. А во-вторых, мне не очень хотелось проявлять самому инициативу подобного рода. Откровенно говоря, не смог я себя пересилить, рассказать им о смерти Афанасия». Ему уже не поможешь. А для старушек такое сообщение может оказаться роковым. У них и возраст солидный, да и здоровьем они не блещут. В этом ты, пожалуй, прав. А о том, как нам поступить, следовало посоветоваться еще до командировки. Я и сам в затруднительном положении. В моей многолетней практике подобное случилось впервые. Видимо, тебе удалось найти верное решение». Меня сейчас в большей степени интересует то, что сестры поведали тебе о своем брате. В армию его призвали в 18-летнем возрасте, в самый канон войны. С фронта Афанасий прислал домой одно или два письма, и на этом связь с ним прекратилась. Уже в начале зимы 41 -го года пришла та самая казенная бумага, в которой родственников уведомляли о пропавшем без вести Афанасии. Как близкие отозвались об Афанасии? Обе сестры характеризовали брата как эгоистичного, замкнутого и злопамятного парня, которого все в общем-то в душе недолюбливали. Но потом, когда он сгинул в огне войны, Плохое постепенно забылось, и они по доброте душевной старались вспоминать о нем только хорошее. Так уж издавна на Руси повелось, а мертвое говорит «только хорошо или никак». Каждая из этих старушек чувствовала себя обязанной именно Афанасию за свою долгую, с слов, в общем-то, счастливую жизнь. Вот я, слушая их, и не смог рассказать им всего, что было известно мне об их брате. Не имел я права оскорбить их светлые души, в которых все эти долгие годы жили надежда и вера в Афанасии. Они все это время гордились им, причисляя брата к лику мучеников. «Я думаю, Николай Федорович, мы поступим более гуманно, если не сообщим им правду об Афанасии». Уверен, что сам Смирнов не появлялся в казарке по той же причине. Видимо, не хотелось ему предстать перед родственниками живым, но судимым за предательство. Он предпочел долгие годы скитаться и бродяжничать, лишь бы остаться в памяти близких ему людей честным человеком. Да, Алексей Иванович, есть в необычной и страшной судьбе Афанасия Смирнова нечто горькое, и поучительное. Во время перехода шею становилось все хуже и хуже, и в полдень он скончался от потери крови, которую так и не удалось остановить. Архипов объявил привал на 4 часа, чтобы люди могли похоронить командира и отдохнуть после многотрудной ночи. Придав со всеми почестями тела шеи земле, диверсанты, не теряя драгоценных минут, перекусили и расположились на отдых. Выставив часовых, Архипов утолил голод тушенкой с галетами и сам уснул, положив голову на весь мешок. Проснулся он от неожиданно упавшей на щеку крупной капли дождя. Глянув на светящийся циферблат, он отметил, что привал продолжается уже пятый час. Погода стояла пасмурная, моросил дождь, в лесу было почти темно. Подняв людей и убедившись, что комиссар на месте, Архипов повел группу дальше. Дорога была нелегкой и заняла уйму времени. К месту прибыли в полдень следующего дня после ночевки в лесу. По прибытии на место немедленно приступили к поиску спрятанных сокровищ. Умывшись в ближайшем ручье, Архипов направился к пленному комиссару. Его руки были связаны за спиной и лежал он на голой земле у ног охранявшего его диверсанта. Вначале Сергею показалось, что он спит, но потом он заметил, как комиссар скосил на него глаза. Ну что, друг, настал и твой час поработать на Великую Германию. Развяжи его, пусть немного в себя придет», — приказал он охраннику. Тот проворно вытащил из ножен, висевших у него на поясе, кинжал — и двумя энергичными движениями рассек путы пленника. Архипов молча ожидал, пока нормализуется кровообращение в отекших конечностях комиссара. Полежав несколько минут на земле, пленный сел и поднял беспокойные глаза на Сергея. «Ну что, очухался?» — спросил он комиссара и, не ожидая ответа, продолжал. «Поднимайся». «И пошли, покажешь нам, где вы припрятали ценности». Пленный зябко повел плечами и, не сводя глаз Архипова, неожиданно спросил. «Дай мне закурить, а уж потом о золоте говорить будем». Архипов вытащил из кармана гарифе пачку, энергично встряхнул ее так, что сразу несколько сигарет высунулось из нее наполовину и только потом протянул пленнику. Тот дрожащей рукой взял одну, крайнюю, и торопливо сунул ее в рот. Архипов опустил пачку в карман, достал зажигалку и дал прикурить комиссару. Курил он жадно, шумом вдыхая дым полной грудью. Сергей терпеливо ожидал, не мешая ему. Выкурив полсигареты, пленный поднял глаза настоящего перед ним Архипова. «А что будет со мной после того, как я укажу вам место, где спрятаны драгоценности?» Сергею этот вопрос показался совершенно неуместным, так как он точно знал, какой конец уготован комиссару. «Вот уж действительно, надежда умирает последней», — с досадой подумал Архипов. Не желая усложнять поиск драгоценностей, он успокаивающе ответил. «Вот как только найдем ценности...» Ты нам больше не понадобишься. Я даю слово отпустить тебя на все четыре стороны. Но не вздумай с нами шутить или водить за нос. Мучительная смерть неминуема. Так что тебе дано право самому выбрать, жить или умереть». Сергей говорил убедительно и правдоподобно, и по лицу комиссара видел, что тот верит ему. «Я не буду вас обманывать». Но только вы сдержите свое слово. Вижу, что ты сделал свой выбор. Или нет? Пленный докурил сигарету и, затушив окурок о влажную землю, решительно встал на ноги. «Пойдем. Я покажу. Это совсем рядом». Внутренне, ожидая подвоха, Архипов тем не менее произнес. «Если надумал, пошли». Клад был закопан у основания могучего столетнего дуба буквально в ста метрах от просторной землянки зимнего партизанского лагеря. Раскоп в указанном месте произвели быстро, на одном дыхании. Мешки с драгоценностями находились в полуметре от поверхности земли. Укрыты они были в брезент с большой тщательностью, и поэтому тлен их практически не коснулся. Как только Архипов увидел это сказочное богатство, так и мелькнула у него мысль «урвать себе на безбедную жизнь». Лучшего случая ему в жизни больше не представится. В его голове то созрел план похищения драгоценностей. Действовать нужно было немедленно и самым решительным способом. В группе, Он после смерти Шейля остался старшим, и жизни диверсантов находились в его полной власти. Он готов был пожертвовать любым из группы, и даже всеми, лишь бы достичь поставленной цели. Сама судьба давала ему совершенно фантастический шанс, и не воспользоваться им было глупо. Чтобы прервать затянувшееся молчание, Скребнев отложил в сторону листы бумаги записями, и пододвинул к себе раскрытую папку. «Николай Федорович, перед самым началом войны Афанасий прислал домой фотографию, на которой он запечатлен крупным планом в военной форме. А ну покажи ее мне», — попросил Мошкин. Алексей Иванович извлек фотографию из папки и, привстав со стула, протянул ее полковнику. «Вот, возьмите, пожалуйста». Николай Федорович взял в руки довольно крупную фотографию по размерам 8 на 12 сантиметров. Сделана она была в свое время качественно и потому, несмотря на 50-летний возраст, прекрасно сохранилась. Как же сестры осмелились расстаться с этой семейной реликвией, не удержался Николай Федорович. Они и не собирались отдавать ее ни под каким предлогом. Пришлось в районном фотоэтелье сделать несколько копий. На мое счастье, оказалось, что там работает приличный мастер, и он быстро и довольно качественно выполнил мою просьбу. Старушки и потом не хотели расставаться с оригиналом. Но увидев, что фотокопии выглядят новее, а Афанасий на них моложе, согласились. Николай Федорович, слушая Скребнева, вытащил из стола фотографию убитого Смирнова и стал их сравнивать с той, что взял у Алексея Ивановича. «Сходство определенно есть, это видно и невооруженным взглядом, но более точные заключения смогут сделать специалисты. Я думаю, отдать их специалистам для сравнительного анализа». Отложив фотографии в сторону... Он посмотрел выжидающе на Скребнева. Тот правильно понял своего начальника и, уже не заглядывая в свои записи, сказал...